Глава 5. Тео не сразу понял, что он уже не в больнице. Так бывает, когда сон сплетается с реальностью, особенно после наркоза. Оказалось, что он действительно в реанимобиле и на самом деле куда-то едет. Все ещё большим удивлением Тео осознал отсутствие катетеров, датчиков и проводов. Сон совсем пропал. Машину тряхнуло, водитель ругнулся, кажется, на испанском. А вот в салоне никого не было почему-то. Доктор Майер позвал Тео. "А, Чико, ты проснулся?" обрадовался, судя по голосу водитель. "Одевайся, мы почти приехали". "Вы не доктор?" зачем-то спросил Тео, хотя ему это было очевидно. "О, нет, конечно", заверил его водитель. "Я в основном вор и убийца. Одевайся, Чико, у нас мало времени". Тео почему-то даже не испугался. Он уже довольно давно не пугался. Вы меня похитили? Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь? возмутился водитель. Я просто украл скорую помощь, а в ней оказался ты. Да, Чико, так всё и было. Почему-то Тео стало смешно. Он впервые за долгое время самостоятельно попытался сесть на кровати. Тут же закружилась голова, подступила тошнота и пришлось отказаться от этой затеи. Эй, amigo, как ты себя чувствуешь? с заметной тревогой спросил водитель. Тео ничего не ответил, слишком сильно тошнило. Ситуация усугублялась тем, что водил похититель из рук вон плохо. Машину мотало из стороны в сторону. Ага, обрадовался чему-то водитель. Я идиот. Загудела сирена. Машина сразу же поехала ровнее. Тошнота чуть отступила, но слабость не прошла. Меня нужно подключить, тихо сказал Тео. Я знаю, Чикор, знаю, с сожалением ответил похититель. Но я не умею. Что будет, если меня не подключат? Мы успеем доехать. А если нет? Ты умрёшь, Чико. Никто из взрослых никогда не говорил этих слов в присутствии Тео. На месте этого очевидного ответа всегда возникали странные обнадеживающие слова. Хотя они совсем не успокаивали, а только отдавались пустотой в солнечном сплетении. Теперь пустота чем-то заполнилась. Чем-то неприятным, но это уже что-то. Как вас зовут? После продолжительного молчания спросил Тео. Сеет. Правда? Нет, легко признался похититель. Вы сказали мне придуманное имя. Чтобы вас не нашла полиция, предположил Тео. Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь? Просто настоящее имя очень сложное. Какое? Эвфемио, после некоторых раздумий ответил похититель другим совсем не фиглярским тоном. Не такое уж сложное, возразил Тео. Не для тебя, Ирмано. Оно слишком сложное для меня. А уж фамилия, Машина резко дёрнулась в сторону, а потом затормозила. Похититель ругнулся и стал осыпать кого-то испанскими проклятиями, давя на клаксон. Тео не мог видеть, что происходит в кабине, но почему-то живо представил себе ругающегося мужчину в смешной мексиканской шляпе. Возможно, даже с конём. Конь тоже в шляпе, на соседнем сиденье и тоже ругается. Пэндехо, я тебя сейчас пристрелю. Клянусь отцом Закричал кому-то Сид и чем-то громко щёлкнул. Да, я врач с огромной пушкой. Сам стреляю, сам лечу, убираюсь с дороги. Ситуация, судя по всему, резко изменилась. Машина рванула с места. Тео почему-то показалось, что он летит над дорогой. Как будто нет у кровати и машины нету, и даже вечной тошноты, боли, усталости. Давно говорил, что врачам надо выдать пушки. «Делать добрые дела с пушкой намного легче. Ты как там, Чико?» Тео не слушал. Ему было очень легко. Впервые за очень долгое время. «Эй, Чико, я знаю, что с тобой происходит. Тебе очень хорошо сейчас, но ты не увлекайся. Надо приземляться, Эрману. Надо, чтобы что-то болело». Тео почему-то зацепился за эти слова. Они даже сумели его возмутить. «Почему?» Потому что это и есть жизнь, уверенно заявил Сид. И зачем тогда жить? Потому что можешь. Я ничего не понял, признался Тео. А это уже не имеет отношения к жизни. Да, Чико, совсем не имеет. Машина снова затормозила, но на этот раз Сид выскочил из кабины и открыл двери салона. Забрался внутрь и наклонился над Тео, чтобы взять его на руки. Теперь Тео мог его рассмотреть. Он видел отдельные детали, но почему-то никак не мог собрать их в одну кучу. Отдельная щетина, отдельная серьга в ухе, отдельные тёмные, почти чёрные глаза. А ещё Тео увидел шрамы, скрытые щетиной. Их можно было рассмотреть только с очень близкого расстояния. Две тонкие полосы, идущие от уголков рта почти до скул. Приехали, амиго. Теперь не пропадёшь. заверил его Сид. Небо над его головой сменилось на низкий деревянный потолок. Вместе с тем звякнул колокольчик. Тео показалось, что просто сменился фон видео. Склейка со звуковым эффектом, как будто две разные реальности. Его положили на что-то твёрдое, и в его поле зрения оказался ещё один человек. На вид куда более молодой, с растрёпанными волосами, но как будто бы с очень старыми глазами. Эта старость уже выела зрачки и постепенно выходила за их пределы. Что это значит? холодно спросил молодой мужчина у Сида. "Хэф, ты сам запретил мне взять перчатки, чтобы вылечить паренька. Вот я принёс его сюда". Молодой мужчина ничего не ответил, просто пропал из поля зрения Тео. Сид, судя по направлению взгляда, проследил за ним, а потом улыбнулся. Самой широкой удивительной и очаровательной улыбкой, которую когда-либо видел Тео. Никто и никогда в его присутствии так не улыбался. Все улыбки, которые видел Тео, были сочувственными, извиняющимися, виноватыми или натужными, но не это. "Теперь не пропадёшь, Чико", снова заверил его Сид. "Для шефа твоя болезнь ерунда". Он такими завтракает. Вернулся молодой мужчина и положил руки в жёстких колючих перчатках на голову Тео. Сразу же перенёс одну руку на живот, сдвинул её левее, немного выше, будто бы что-то нащупывая. Сид в это время достал откуда-то яблоко, сунул в рот, откусил не меньше половины и стал жевать громко чавкая. Молодой мужчина прекратил свои манипуляции и в упор уставился на Сида. Тот замер, перестал жевать, Пару раз моргнул, как бы пытаясь понять, в чём именно причина такого пристального внимания. Хочешь яблоко Гефе? наконец предположил он. Я тебя исспепелю, спокойно пообещал молодой мужчина. То есть не хочешь? совсем растерянным тоном уточнил Сид. Молодой мужчина улыбнулся, покачал головой и вернулся к своим манипуляциям. Наконец, блуждающие по телу руки остановились. Судя по выражению лица и высунутому кончику языка, процесс поиска требовал определённой концентрации. Есть. Мужчина убрал руки и снова пропал из поля зрения Тео. Всё, Чико. Ты как новенький, заверил его Сид. Вставай и надень уже штаны. Самочувствие Тео ничуть не улучшилось. Разве что тошнота отступила, но слабость-то никуда не делась. Ему надо поесть. сказал молодой мужчина откуда-то издалека Он всё ещё очень слабый, думаю, ещё долго будет приходить в себя Штаны в машине, не впопад напомнил Сиду Тео, пытаясь приподняться. Сид помог ему сесть, при этом осматривая и как бы оценивая внешний вид. Хм, ну хотя бы шляпу надень. Мужчина имеет право появиться в приличном обществе без штанов только в том случае, если он в шляпе. У меня нет шляпы. тео понял, что сидит на прилавке в каком-то магазинчике. Он не понял, что именно тут продают. Перед ним оказались стеллажи со всякой всячиной: шкатулки, статуэтки, посуда, одежда, инструменты, всё что угодно. Но почему-то его взгляд зацепился за статуэтку жабы. Жаба завораживала. А теперь, когда у нас есть время, молодой мужчина вышел из соседнего помещения, но уже без перчаток. И я дам тебе возможность объясниться. Фраза, вероятно, была адресована Сиду. Хотя сказана она была таким тоном, что Тео чуть было сам не принялся что-то объяснять. Я сделал доброе дело, Хафи. Спокойно пожал плечами Сид и помог Тео слезть с прилавка. Больше мне нечего сказать, уважаемым присяжным. Молодой мужчина опёрся на прилавок и чуть наклонился вперёд. Он вовсе не выглядел тяжёлым. большим или грозным, но у Тео складывалось ощущение, что большую часть этого человека просто никто не видит, она как бы невидимая, но страшная. Ты нарушил мой приказ, ты нарушил правило, ты нарушил, но ну, не законы физики же я нарушил. Сид закатил глаза. А всё остальное не так уж плохо, Хафи. Законы физики тоже. Я наигранно удивился Сид и медленно растянул губы в широченной улыбке. «Нет, Хэфи, это ты. Ты сам вылечил этого паренька. Ты и сделал доброе дело. Разве это не прекрасно?» «Ну и про правила. Я ведь ничего не нарушал. Я просто таксист. Обычный мексиканский таксист. Правила нарушил ты. Но это не моё дело, конечно. Ты большой человек, ты определяешь правила, а не следуешь им. Не то, что я. Да, совсем не как я». Да и довольно странно ожидать, что мексиканский революционер будет соблюдать правила. Хватит, Сид. Эуфемио ни в чём не виноват, он же помог. Тео вступился за друга. Молодой мужчина посмотрел на Сида с отчётливым удивлением, и всего за секунду, в один неуловимый миг, изменился. Тео никогда не видел, чтобы человек так быстро менялся, особенно когда злится или обижается. Это выглядело, как если бы разогнавшийся поезд, не тормозя, поехал в другую сторону. Потом поговорим об этом. Миярд. На этот раз Сид выглядел действительно расстроенным, если не напуганным. Чеку, не стой посреди лавки в своём халате. Сядь куда-нибудь. Тео понял, что так увлёкся происходящим, что действительно стоит с открытым ртом посреди помещения. Он прошлёпал босыми ногами ближе к окну. И сел в одно из двух кресел, старинных, судя по виду. "Ты не хочешь отвести нашего гостя туда, откуда его взял?" садясь за прилавок, поинтересовался молодой мужчина. "Нет, за ним скоро придёт отец", отмахнулся сид. "Я как раз хотел сказать". Похититель наткнулся на откровенно злой взгляд из-затих. "Ты исчерпал лимит своей вольности на сегодня. Сходи в магазин". "Зачем?" послушно уточнил сид. за текилой». «О!» — обрадовался похититель. «Я как раз знаю, где взять. За одеждой для Тео». Сид повернулся на месте, дошел до выхода, открыл дверь и напоследок выдал. «Слушаюсь, команданте». Молодой мужчина только покачал головой, но от улыбки не удержался. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он у Тео. «Кажется, лучше. Все такое четкое, ясное. Я как будто...» Лучше вижу и лучше думаю. Это пройдёт через пару дней. В остальном ты теперь чертовски здоров. Как вас зовут? Эзра, коротко ответил хозяин лавки, положил на прилавок неизвестно откуда возникшую маленькую коробочку, открыл её и достал красную карамельку. Расскажи мне, пожалуйста, как ты тут оказался? В вашем магазине? уточнил Тео. Если можешь рассказать, как ты оказался на этом свете, я бы тоже послушал. Не сдерживай себя, усмехнулся Эзра и закинул карамельку в рот. Да, в лавке. Я проснулся уже в машине, потом Иофимио привёз меня сюда. Интересно, почему он сказал тебе своё имя? Вопрос, как показалось Тео, не был адресован ему, но он ответил. Потому что я спросил. Если бы он отвечал на все задаваемые ему вопросы, то всё было бы намного проще. А почему он привёз сюда именно тебя? Я не знаю, признался Тео. Наверное, потому что он хороший? Он точно не хороший, задумчиво протянул Эзра. Но это неважно. Расскажи мне про своего отца. Он хороший, уверенно сказал Тео. Интересно, есть ли в твоём мире кто-то плохой? Хозяин лавки снова никому не обращался. Достал ещё одну красную карамельку и нахмурил брови, что-то соображая. Он правда хороший, он очень много работает, чтобы меня вылечить, и ни на секунду не ставлю под сомнение хорошесть твоего отца, заверил его Эзра. А кем работает? Охранником в банке? Ты уверен? Хозяин лавки, кажется, удивился. Ты не понял, что именно может вызывать сомнения? Но честно задумался. Да, уверен, у него и форма есть. У тебя на халате написано, что ты пациент очень хорошей онкологической клиники, если не лучшей, сменил тему Эзра. Это отец тебя туда устроил. Да, но в эту клинику меня привезли совсем недавно, кажется, в среду. А до этого? А до этого я там не был, пожал плечами Тео. Ты мне нравишься, усмехнулся хозяин лавки. Есть у нас что-то общее. До этого ты лечился в обычных клиниках? Да. В Берлине? В Бельгии. Ага, кое-что проясняется, кивнул Эзра. Твой отец, охранник банка в Брюсселе, куда пару недель назад отправлялся по делам СИТ. Отец что-нибудь говорил про ограбление банка? Нет, помотал головой Тео. Даже если бы такое случилось, он бы мне ничего не сказал, чтобы не расстраивать. Да. Это раздражает? Конечно. Всё равно ведь всё понятно. Начинаю понимать, почему тебе понравился Сид, кивнул Эзра. Прям всё на свои места становится. Итак, как изменилась ваша с отцом жизнь за последнее время? Меня перевели в другую клинику, папа стал чаще приходить ко мне, подарил iPad. Здорово, кивнул Эзра. Надо тоже устроиться работать охранником в бельгийском банке. Хотите, я поговорю с папой, может, у них есть места? предложил Тео. Тебя не смущает, что тебя похитили? снова сменил тему Эзра. Нет, это даже интересно. И меня не похищали. Эуфимий он сказал, что он украл реанимобиль, а там оказался я. Твоя экзальтация тоже пройдёт. Это всё побочный эффект перчаток. Так ты сказал, что отец подарил тебе iPad? Да. А почему именно его? Потому что я именно его и хотел. Эзра достал ещё одну красную карамельку и закинул её в рот. Тео показалось, что он как будто тянет время, хотя непонятно зачем. Отец часто угадывает твои желания? наконец спросил хозяин лавки. Нет, покачал головой Тео. Совсем нет, раза 3 всего. То есть ты запомнила те три раза. Или это фигура речи? Конечно, запомнил, это было недавно. Не позже 3 недель. Тео показалось, что хозяин лавки чем-то огорчён. Как будто случилось что-то неприятное, требующее каких-то действий. Он много раз видел такое выражение лица у папы, когда тот говорил с врачами. Да, как вы догадались. Я тоже иногда угадываю кое-что. Далеко не так хорошо, как твой отец, но Эзра побарабанил пальцами по прилавку, как будто собирался с мыслями, чтобы задать вопрос. А ты не обратил внимания? Не появилось ли у него новое кольцо? У вас есть какая-то волшебная штука, которой вы всё угадываете, да? Как перчатки, которые меня вылечили, предположил Тео. Нет, покачал головой Эзра, выискивая ещё одну красную карамельку в коробочке. Такой штуки у меня нет, но, кажется, я знаю, у кого она есть. «Так что насчет кольца?» «Хотите сказать, что оно волшебное?» «Если я скажу «да», то что?» Тео чуть-чуть расстроился, что папа не рассказал ему про волшебное кольцо. «Немножко обидно получится». «А если я скажу, что не волшебное, то еще обиднее», — подумав, сказал Тео. «Волшебное кольцо, наверное, даже лучше айпада». Что-то щелкнуло, звякнул колокольчик. Тео обратил внимание, что... что Эзра машинально посмотрел куда-то выше входной двери. Там оказалась табличка с надписью Берлин. В лавку вошёл Сид с двумя пакетами. Один он кинул Тео, другой аккуратно поставил на кофейный столик у кресла. Вот ж мотки, похититель указал пальцем на пакет в руках Тео, потом указал на второй. А вот еда. Можешь переодеться на втором этаже. Давай, чик, уже вее, а то моя бабуля спуститься из рая, чтобы надрать тебе уши, за то, что не успел съесть, пока еда горячая. Да, так и будет». Тео послушно пошел вверх по винтовой лестнице. Он действительно чувствовал себя намного лучше. Даже слабость была другой. Ему как будто просто не хватало топлива для того, чтобы появилась сила. Раньше силы не было вообще. В пакете помимо джинсов, майки и куртки оказались... Астроносы и сапоги и шляпа. Та самая смешная мексиканская шляпа, которую представлял себе Тео полчаса назад. Он спустился вниз буквально через минуту, но понял, что Сид и Эзра успели что-то обсудить наедине. Он уловил, как сильно изменилась атмосфера. Разговор был явно непростым. А ещё на прилавке появились большие песочные часы. Это по-твоему нормально? Посмотрев на Тео в шляпе и сапогах, спросил Эзра. "Ну, смутился Сид. Шпоры, конечно, нужны, но в целом мне очень нравится, и размер в самый раз", заверил Тео. Ещё бы согласился Эзра. Кому бы не понравилось выглядеть как гвоздь? Тео не понял, шутка это или нет. Сид сел на подоконник, достал из кармана яблоко и указал пальцем на пакет с едой. "Давай, кавальеро, набирайся сил". Тео не нужно было уговаривать. Он не помнил, когда последний раз чувствовал голод, кроме того, никогда не пробовал еды, которую принёс Сид. Наверное, мексиканская. Очень вкусная. Тео пообещал себе, что обязательно съездит в Мексику. Довольно долго все молчали. Эзра перебирал чётки, глядя в одну точку перед собой. Сид хрустел яблоком и смотрел в окно. Наконец он заметил что-то и сообщил. Идиот, я же говорил. С этим я и не спорил, спокойно ответил Эзра. Но увидишь, что будет дальше. Что-то щёлкнуло, звякнул колокольчик. В лавку вошёл мужчина в строгом деловом костюме. Папа! обрадовался Тео и кинулся к отцу. Я теперь здоров. Но он не добежал до отца, на полпути его перехватил Сид. Чико, не торопись, похититель придержал его за плечи. Сначала нам надо потолковать с твоим старшим. Сходи на второй этаж, всего на минутку. Тео посмотрел на папу, тот спокойно кивнул и улыбнулся. Всё нормально. Сходи на второй этаж. У нас тут взрослый разговор. Скоро мы пойдём домой. Мисс Екауфман, добрый день. Не сказал бы. Поднимаясь на второй этаж, Тео внутренне ликовал. Кольцо всё-таки волшебное. Ведь папа не мог знать фамилию хозяина лавки. Конечно, он остановился на последней ступеньке. Кто бы не подслушал такой разговор? "Амиго, у тебя есть кое-что, что принадлежит Хефе", приступил к переговорам Сид. Он читает мысли, напомнил своему помощнику Эзра. "И нет смысла говорить вообще". "Но я-то не читаю, мне надо говорить, чтобы думать", отмахнулся Сид. Начнём с того, что кольцо вам не принадлежит. Тео услышал голос папы, но едва узнал его. Я хочу напомнить, что похищение ребёнка, пэндехо. Хочу напомнить тебе, что я могу отгрызть тебе голову, перебил Сид. Ты не в том положении, чтобы что-то напоминать. О, да, совсем не в том. Вы закончили? Спокойным голосом, вызывающим у Тео гордость, спросил папа. Тогда продолжим. Я не отдам вам кольцо, независимо от того, имеете вы на него больше прав, чем я или меньше. Мне это не интересно. На этом всё? Ты не забыл, что у нас твой сын. Тео передёрнуло, но даже не от смысла фразы, а от страшного, сепловато хрипящего голоса. Кажется, говорить таким тоном мог только человек с перерезанным горлом. И вы ему ничего не сделаете, спокойно даже с усмешкой ответил папа. Хочешь проверить Амиго? Тео почувствовал, что дрожит. С него будто бы слетел какой-то дурман. Стало очень страшно. "Сит", спокойный голос Эзры. "Он же читает мысли. Так пусть прочтёт в моей голове, что именно я делаю с такими крысами. Я дал тебе шанс спасти сына от неизлечимой болезни. Нужно было только принести кольцо сюда". Такой был уговор. «Вы и так его вылечили». Спокойный, даже чуть насмешливый голос папы. «Ты ведь хотел спасти мальчика?» «Ты его спас, спасибо. А кольцо я не отдам». Теу не понимал, что происходит, о каком уговоре идет речь, но ему почему-то было обидно. Папа вел себя странно. Что-то в нем изменилось. «Ладно, крысеныш, тогда я пойду и выну из твоего пацана буррито, которое он ел недавно», — спокойно ответил Сид. А потом отрежу тебе все пальцы на ногах и на руках, чтобы ты не мог надевать чужие кольца. Сид устало позвал голос Эзры. Я напомню тебе ещё раз, он читает мысли и знает, что ты этого не сделаешь. Спасибо, мсье Кауфман, усмехнулся папа. Тео стало не так страшно, хотя и по-прежнему обидно. Ха, вы думаете, я не смогу прирезать ребёнка? удивился Сид. Ты можешь, ответил Эзра. А я тебе не позволю. Тогда я убью Хьюго, а пацана заберу себе, заявил Сид. Так даже лучше. И этого я не могу позволить, сказал Эзра. Всё происходящее казалось нереальным, невозможным, выдуманным. Хе-хе, вздохнул Сид. Я вынужден признать, что я снова идиот, что не нужно было давать этому бедолаге шанс. Что я всё сделал неправильно? Угу, коротко ответил Эзра. Но что мы будем делать? Как я могу забрать кольцо, если не могу убить ни пацана, ни крысу? Какое-то время все молчали. Тео даже испугался уж. Не исчезли ли они? Мало ли какие ещё чудеса бывают в этом месте? Хьюга обратился к папе Эзры. Ты же читаешь мои мысли. Ты видишь? Сколько раз это уже произошло? Тяжёлым дрожащим голосом спросил папа у хозяина лавки. Восемь. Что произошло? Вы о чём? Вклинился Сид. Каждый раз одно и то же? Нет, по-разному. Сид больше не пытался что-то спросить. Тео превратился в слух. И я могу сделать это ещё раз, и ещё. Эзра замолчал, видимо, давая время прочесть мысли. «Рано или поздно я найду вариант, который меня устроит. А лучшего варианта для тебя может и не быть. Ты получил, что хотел. Не жадничай». «Очень не хочется расставаться с такой... силой», — вздохнул папа. «Очень. Но, видимо, придётся». «Вероятно, да», — сказал Эзра. Тео стало легче. Ему показалось, что сейчас всё разрешится, всё кончится хорошо. «Очень». Неважно, кто победил в этом споре. Главное, что теперь спора нет. Он стал спускаться по лестнице и увидел папу, неотрывно глядящего на песочные часы. Казалось, что они заколдовали его. "Бери". Тео увидел, как на прилавок легло кольцо, то самое волшебное. Хозяин лавки взял его и сунул в карман, а большие песочные часы убрал куда-то под прилавок. "Пойдём домой, сынок". Я теперь совсем здоровый, ты знаешь? Знаю, знаю. Отец с сыном, не прощаясь, вышли из лавки. Сид и Эзра долго молчали. Всё понимаю, кроме одного. Отыскивая в коробочке красную карамельку, спросил хозяин лавки: "Зачем ты назвал ему своё имя?" "Ну", Сид задумчиво поскрёб щетину. "Потому что он спросил: "А что произошло, Хефе? Почему он отдал кольцо?" Я намекнул ему, что отмотаю время назад и всё переиграю. Я правильно понял? У нас есть машина времени? восхитился Сид. Неправильно ты понял. Нет никаких нас, фыркнул Эзра и встал с кресла. Машины времени тоже. Но этот парень читает мысли. Он же не детектор лжи. Достаточно думать неправду. Хьюго просто не умеет пользоваться кольцом. Границы силы знать важнее, чем границы слабости. Сколько раз тебе говорить? Эзра пошёл в подсобку. Хефе, но разве можно думать не правду? Крикнул ему вслед Сид. Ну ты же её думал? Когда это? Когда кричал, что убьёшь мальчика. Но это правда? Хеф, ты слышишь? Хефе. Из подсобки никто не ответил.